Глава двадцать шестая. Андрей Чехлыстов слышал каждое слово, сказанное в кабинете Ларисы Шаховой. И чем больше он слышал, тем сильнее по его спине бегали мурашки. Пособница Изольда говорила о своей подруге страшные вещи. Если все это правда, то бежетское настоящее исчазие ада. Монстр в человеческом облике. Во время прослушки Андрей не раз порадовался, что ведет аудиозапись всего разговора. в случае чего им будет что предъявить в суде, но Лариса потребовала огромные деньги за информацию. Сумма поразила его не меньше, чем Марину. Теперь оставалось лишь два выхода: либо заплатить вымогательнице, а затем потребовать от неё информацию и доказательства того, в чём она обвиняла Изольду, либо найти какой-то повод, чтобы арестовать Шахову и устроить ей допрос в полицейском участке. Пока он раздумывал над этим, в кабинете что-то произошло. Марина вдруг замолчала, а Шахова позвонила какому-то Илье. Затем в наушниках прозвучал шум какой-то возни, и Андрей услышал, как Лариса громко чертыхнулась. В следующий момент всё стихло. Чехлыстову стало не по себе. Почему он больше ничего не слышит? Раздумывать было некогда. Андрей проверил пистолет в кобуре, закреплённой под его курткой, затем вышел из машины и побежал к железным воротам клиники. Он уже сжал пальцы в кулак, чтобы ударить по калитке, как вдруг она сама распахнулась у него перед носом. Андрей увидел охранника застывшего в поту сторону ворот. Тот сначала опешил, но затем молча жестом пригласил следователя войти. "Какого чёрта?" выдохнул Андрей, перешагивая железный порог. И замер Увидев перед собой саму Шахову и высокого кренастого парня в униформе санитара клиники, Лариса довольно улыбалась. Что же вы ждёте снаружи, товарищ следователь? невозмутимо осведомилась она. Сказали бы сразу, что вы здесь, мы бы не стали заставлять вас так долго ждать. Что вы, начал Андрей, но договорить он не успел. Храниник, дежуривший у ворот, шагнул к нему сбоку и вскинул руку. В ту же секунду в лицо Чихлыстова ударила струя газа из миниатюрного баллончика. Андрей потерял сознание почти мгновенно. Когда он в а весь рост рухнул у ног Шаховой, Лариса взглянула на санитара Илью. В подвалах обоих, тихо приказала она, в свободную камеру, обыскать и вытрясти из карманов всё, что у них есть. Эта сучка притащила с собой подслушивающее устройство. Значит, и этот легавый может иметь при себе нечто подобное. Нас за такое по головке не погладят, буркнул охранник, запирая стальную калитку изнутри. Никто и не узнает, если не станете пасть разевать, ответила ему Лариса. Именно за это я вам и плачу. А теперь пошевеливайтесь. А его машина? спросил Илья. Вдруг хватится кто. А машине попозже позаботимся, сказала Шахова. Нам сейчас главное успеть, пока никого из руководства в клинике нет. Поэтому, мальчики, закроли рты и пошевеливайтесь.